Харитон Мамбурин Гремучий коктейль Том 7 Пролог Историю всегда писали победители. Даже то, что написано другими победителями, можно переписать в своих интересах. Так было, так есть и так будет. Он, как никто другой, знает эту аксиому, Он учился применять ее у лучших, у своей семьи, истинного рода. Впрочем, всегда оставалось только одно – смириться. Неважно, носит это быдло шапку золотаря или корону повелителя, его судьба лишь склонится перед ними, протягивая руки за деньгами, властью, покоем и иными милостями. Закрыть глаза – на исчерканной чужой рукой страницы заставить себя забыть то, как с ним обошлись и будут обходиться, иначе не выжить, столкнувшись с волей, властью и влиянием истинного рода Сильверхейм. Сегодня, правда, золото не могло сказать свое веское слово, как не могли его сказать многочисленные союзники, купленные предками Дария, либо им самим. Все, что у них было в наличии, это небольшая боевая группа родичей, один слабосильный ублюдок из зданий, чудом выживший в знатной заварушке, да и сам Дарий, глава рода. Ах да, еще дикое отчаянное желание начать возвращать утраченные позиции дома Сильверхейм рода, потерявшего все. В кровопролитной войне с саксисами, утратившего почти все. Рискнуть ради шанса общественным мнения, Да легко. Клеймо позора от нападения на хозяина с помощью лазутчика, открывшего портал, было бы серьезной проблемой, но далеко не самой страшной из тех, которые они могли решить деньгами и арканитом. Тем более, что напасть нужно было на члена собственного рода, подло похитившего один из самых ценных артефактов Сильверхеймов. Более того, эта тварь вполне могла и участвовать в их падении. Она всегда крутилась рядом. Всегда. Но как так вышло? Дарий. Зажимая дыру в плече, чувствовал, как от горящей болью раны распространяется по его телу нечто, несущее сонливость, делающее мысли вязкими и неторопливыми. Даже его бессильная ненависть, которой он пытался прожечь дыру на высоком молодом человеке, лениво пинающем ногой труп того самого везучего, выжившего слабака, его отца, быстро угасала под влиянием чего-то, бывшего на пуле, ранившей главу рода. Тупой ублюдок! Все, что от него требовалось, так это напроситься в гости, убедиться, что разговор будет при минимальном количестве охраны, а затем, загородившись щитом, открыть портал в Сильверхейм. Все! А он, зачавший этого вора, не смог заметить аж два огромных доспеха, вооруженных пулеметами, чьи пули спокойно пробили лучшую магическую защиту из возможных. Сильверхеймы, выскакивающие из портала, просто падали, не успевая ничего сделать. Как упал и он, Дарий, понадеявшийся в отчаянии на то, что его смертный хлад, развеивающий на тела двух неудачников, оказавшихся рядом, развеет и летящую в них свинцовую смерть. Какой позор! Сильверхеймы с ясно различимым отвращением проговорил Дайхард Кей. Он же Юджин Сильверхейм, владелец гримуара «Горизонта» тысячи бед. получали по мозгам до почти полного вымирания но вовсе не озаботились ими снова воспользоваться. Разучились, что ли? «Ты, безусловно, прав, супруг мой!» Кивнула хрупкая брюнетка с чайно длинными волосами, подстрелившая, насколько успел увидеть Дарий, аж двух его родичей. Кидаются в бой, позабыв все и вся. Даже уж не знаю, кого они мне напоминают. «Эй!» стоящий среди трупов преданных им родичей аристократ, обиделся. «Я не кидался. Я тебя защищал. Смотри, костюм целый. Никто из них своей ледяной методой не дотянулся». «Чан-ми! Син-ми!» — повысила голос та, в ком Дарий опознал жену Дайхарда. «Держите портал под прицелом. Оттуда могут выйти дружинники». «Не могут! Я всех удалил из основного дворца!» Вяло подумал Дарий, безуспешно пытающийся бороться с онемением. «Чтобы Теодору нечем было ударить спину, когда мы уйдем!» «Теодор теперь станет главой!» «Жалкий бесхребетный трус, как и этот отброс, глумящийся над ними!» «Надо же! Китайские прислужники!» «Может, он тайный раб кланов Китая?» Что-то такое ему докладывали. Какой позор! Неужели ему, Дарию, придется сейчас торговаться с этим ублюдком Роды? Не просто же так он еще в самом начале заорал на своих китайцах в доспехах, требуя, чтобы они стреляли по ногам. Из полутора десятков Сильверхеймов почти половина еще живы. Переговоры не просто так их разоружили, и заставили покидать гримуары на пол. «Кей, Кристина!» В зал ворвался кричащий по-русски человек, злохмаченный и небрежно одетый. У него на запястьях и на шее болтались какие-то украшения, а вид был такой, как будто бы его только что подняли по тревоге. Следом вбежала высокая и умопомрачительно красивая блондинка, также пребывающие в художественном беспорядке. О вы вовремя улыбнулся потомок семьи сильверхейм снимая с себя верхнюю часть домашнего конзола поможете а, -а, -а, а так ты тут уже все тут же разочаровался смазливый брюнет рассматривая побоище не я педантично уточнил русский князь сестры ми мы с женой только посмотрели. «Как сейчас смотрим на вас?» – ядовито произнесла брюнетка. «И с чем тогда помочь?» – Язвительно хмыкнул растрепанный человек, засовывая пистолета себе за пояс. «С перевязкой!» – подумал еле удерживающий себя в сознании Дарий. «С перевязкой, идиоты!» «Я сначала думал связаться с Корочкиной-Адалевской, а через нее с императором», – проговорил Дайхард Кейн, – Хватая одного из покойников за ногу Но потом понял, что толку не будет Петру Третьему будет куда выгоднее взять в оборот оставшихся Чем возиться с этой старой гвардией Вон, глядите Они почти все беловолосые Возиться с ними не с руки Да и шум вокруг ковара до сих пор стоит Закинем их назад и сделаем вид, что вообще ничего не было А императору я потом отчитаюсь «Что значит не с руки? Что значит возиться?» – недоуменно подумал Дарий, а затем вздрогнул от резкого щелчка выстрела. «Ну, не с руки, так не с руки», – Саленцой проговорил, только что пристреливший Зигмунта Сильверхейма брюнет, хватая еще дергающийся труп за ногу и волоча к порталу. Еще двое находящихся в сознании Сильверхеймов – Мария и Саркель – пытались хоть что-то предпринять, чтобы не оказаться на месте Зигмунта, но их тела тут же задергались от попаданий пули из револьвера, удерживаемого княгини. Мальчики, вы носите! — прозвучал голос длинноволосой брюнетки, идущей с револьвером в руке к Дарью. — А я закончу. — Что? — Дарий Сильверхейм еще пять лет назад уверенно, хоть и неспешно двигавшийся к званию владыки двух миров, просто не мог поверить своим глазам. К нему деловито двигалась сама смерть по небрежному изъявлению воли мешка с костями, чьим смыслом существованием было просто хранить один из самых ценных артефактов рода. С ним не собирались договариваться просто потому, что не видели его Дария Сильверхейма, не видели весь великий дом сильверхейм для дайхардов они уже были просто поставщиками арканита удобными русскому императору а сейчас их делают еще более удобными банально избавляясь от тех кто решился на боевую акцию не выдохнул Дарий, напрягаясь и таращи свои белые глаза на черную сумрачную фигуру наведшие на него оружие не Над. Выстрел. Его он не слышит. Хрупкая девушка, каким-то чутьем угадав, что лежащий перед ней бледный человек в белых одеждах, значими и других, выбивает ему мозги, а не пускает пулю в сердце. Иногда, чтобы старый лев выжил, ему нужно отрезать яйца. Задумчиво бормочет князь, таща второго покойника. Кей! Возмущенно окликает его жена, а затем, добив последнего из Сильверхеймов, разворачивается ко второму носильщику. Пётр, если забеременеешь на ампиату, я тебе устрою очень веселую жизнь!» «Где-то я уже это слышал!» – бормочет Петр Васильевич Красовский, волоча покойника по паркету. «Но почему-то появилось искушение попробовать!»